Глава 1210. Пробуждение. «Ко мне возвращаются!» Дрожащая от Адзеюи смотрела через пальцы на размытый силуэт, таящий в себе небесную мощь. На ее разум накатывали волны. Слова Ван Буалы обрушились на нее, подобно огромному камню в тихую гладь озера, породив сильные волны. Ее голову заполнили образы, похороненные в дальних уголках разума. Она увидела себя в виде куклы, которую девочка положила на полку в своей комнате. Не было ни жизни, ни ауры, ни мыслей. Она даже не поняла, когда обрела сознание. С тех пор она рассматривала девочку и других кукол, вроде маленького тигра или старой обезьяны. Они все наблюдали, пока не наступил день, когда девочка не перенесла их в мир своих рисунков. Там они обрели реальную жизнь и стали первыми божественными душами мира. В отличие от других душ, она по непонятной причине никогда не чувствовала себя в безопасности. Может, дело в долгом одиночестве, может, всему виной был загадочный человек, чей взгляд снился ей в кошмарах. В любом случае, она никогда не расслаблялась, ибо не чувствовала себя в безопасности. Она всегда боялась, что ее просто сотрут. Движимо этим страхом, она раздавала всем свои волоски в надежде так сберечь свою жизнь. Эта привычка глубоко укоренилась в ее характере, менялись миры, вселенная раз за разом перезапускалась, но она никогда не изменяла себе». В отличие от старой обезьяны, ее и маленького тигра ждала неотвратимая реинкарнация. После пробуждения она забывала почти обо всем, исчезали хранимые в памяти образы. Она помнила только две вещи: в этой вселенной небезопасно и сложившуюся за годы привычку, что дао звездного семени. Она вспомнила, что получила эту технику культивации не у убитого ее возлюбленного, то загадочную магию Дао конгрегации безбрежных просторов обнаружила в загадочных руинах в одной пещере бессмертного. Правда, она не могла вспомнить, в какой жизни это произошло. Одно воспоминание приоткрыло завесу тайны. Да, у звездного Семени было ее творение. «Я вспомнила» — пробормотал от В этой вселенной она много раз пробуждалась, но никогда к ней не возвращались все воспоминания. «Ты тот самый. Еще ты был белым оленёнком и душой в комнате госпожи, которая вышла через дверь» и повесила голову и вообще перестала сопротивляться. На языке появился привкус горечи. Ван Боуле спокойно убрал руку, огляделся, а потом негромко сказал. «Раз ты вспомнила о прошлой жизни, готова отдать не половину накопленных лет?» «Только половину?» Цзюи ошарашенно уставилась на Ван Боуле. Она думала, что теперь-то ей точно конец. После возвращения воспоминаний она больше не хотела бороться. Кто-нибудь другой попытался бы сбежать. Но она понимала, что против этого человека ей никто не поможет. Ни тогда, ни сейчас. Через сто лет ты будешь свободна. Пообещал Ван вот Вот Дзюи перехватила дыхание. У нее появилась надежда. Сделав глубокий вдох, она склонила голову. Почему сто? Ван Бола не ответил. Он продолжал буравить ее взглядом в ожидании ответа. Поры мгновение спустя Дзюи вздохнула. Она подняла руку и схватила пальцами пустоту. Сбежавшая часть, превратившаяся в полинку где-то в руинах, струя пурпурного тумана вернулась к ней. Струя тумана закружилась вокруг нее. Выражение лица Ван Буала оставалось непроницаемым, он продолжал терпеливо ждать. Когда туман сделал третий круг, Зую приняла решение. Пурпурный туман тут же проник под кожу, став ее частью. Она стала более материальной, а ее аура и культивация рванули вверх. Как прикажешь! тихонько сказала Цую. Ван Буоле ничего не сказал. Он все так же смотрел на Цзюи, отчего девушка снова притихла. Спустя какое-то время она стиснула зубы и выполнила еще пару магических пассов. Не прошло много времени, прежде чем вернулась спрятавшаяся в пустоте третья жизнь. Под суровым взглядом Ван Буоле она тоже растворилась в теле Цзюи. Ее аура приобрела более внушительный вид, а божественная душа вновь стала цельной. Цзюи не хотел рисковать, Особенно, когда имеешь дело с Ван Буоле. Она не думала, что у нее вообще есть хоть какие-то шансы, потому что он, по сути, уже стал ее внутренним демоном. К тому же сто лет не такой уж долгий срок. Эдзуи верила, что Ван Буоле не станет ее обманывать, поэтому и она не стала ничего от него скрывать. Вот почему у него на глазах она вернула и соединилась с двумя своими жизнями. Сделав глубокий вдох, Цзюи поклонилась Ван Буоле. Пойдем! Ван Буолэ отвернулся и зашагал прочь. Он даже не стал связывать или запечатывать ее. С таким отношением Зию еще меньше хотелось создавать ему проблемы. Она молча поплелась за ним. Вместе они миновали кольца бездны. Стоило Ван Буолэ сделать шаг за ее пределами, как под ногами пространство покрылось рябью. В ней можно было увидеть солнечную систему. Когда Ван Буолэ уже хотел войти в портал, Зию наконец решила ей задать вопрос. «Почтенный». «Старая обезьяна на планете Фатум? Как у него дела? Где маленький тигр, ты не знаешь?» «У старой обезьяны все хорошо. У маленького тигра все тоже неплохо», — спокойно ответил Ван От Адзюйю посмотрела через портал на далекую Солнечную систему. В следующий миг из ряби в Солнечной системе вышли двое. Сначала Ван Бууэлэ, потом Адзюйю. Почтенный, что мне делать?» отзыю этот разговор явно тяжело давался, покрутив головой, Она посмотрела в сторону Луны. «Тебе нужно заделать брежу в диске возносящем миры». «Пока я буду это делать, Мане нельзя будет уйти?» «Да». Ван Буэлэ кивнул. «Почтенный, не мог бы ты дать мне время, чтобы посетить Луну?» Тихо попросил от Юэ. Ван Була внимательно посмотрел на нее. Наконец он кивнул. С благодарностью поклонившись ему, она полетела к Луне. Высокая культивация позволила ей добраться до спутника Земли за несколько вдохов. У Луны она в нерешительности остановилась, долгое время она просто стояла на месте, пока не решилась спуститься на поверхность гигантскому мертвецу снаружи пещеры к своему мужу. В пещере царила тишина, гигант крепко спал, но с появлением Цзюи его глаза, казалось, приоткрылись, словно он что-то почувствовал. Его приглушенный рев постепенно нарастал, пока не сдрожала Земля. Очевидно, гигантский мертвец должен был вот-вот проснуться. Поднявшаяся в пещере буря ударила во все стороны. Эдзююи слушала рев, чувствовала вибрацию земли. Наконец она прошептала. «Прости». Стоило ей это сказать, как землетрясение прекратилось. Рёв стих, буря тоже улеглась. Долгое время стояла тишина, пока из пещеры не раздался вздох. «Уходи. Не желаю видеть тебя в этой жизни».